Глава 390. Поряданность. Когда дзы вернулся в поселение гоблинов, в деревне раздались ликующие голоса. «Господин Цзу!» Цай Сян Мин и его товарищи плакали от радости. «Шао Юн! Шао Юн нашёлся!» Сегодня утром гоблины снова отправились на поиски двух пропавших туристов. Оказывается, одного из них удалось найти. Ранее все считали, что с обоими людьми приключилось несчастье, Даже Цзуи тоже полагал, что у них мало шансов выжить, а в результате получился такой приятный сюрприз. Только Шао Юн пребывал в довольно скверном состоянии. После телепортации он в панике искал своих товарищей, затем по неосторожности свалился в каменную яму, из-за чего сломал ногу и потерял сознание. Поскольку поверхность этой глубокой ямы заросла огромным количеством растений, гоблины вчера не сумели обнаружить туриста. Пережив долгую тёмную ночь, Шау Юн приложил все усилия, чтобы ухватиться за висевшую Лиану и вылезти из ямы. Далее проводившие поблизости разведку гоблины услышали его немощный зов о помощи и в конечном счёте принесли его в деревню. Шау Юн, уже полагавший, что его съедят гоблины, приведет Саи Сян Мина и остальных разрыдался, как маленький ребёнок. Бедняга. Ещё вчера, увидев образовавшиеся на горной дороге светящиеся врата, туристы считали, что наткнулись на ценную находку, и невзирая на предупреждения посторонних ворвались внутрь, но теперь осознали, какой же это был глупый и нелепый поступок. И всё же им несказанно повезло. Во-первых, их телепортировал не слишком далеко, что позволило гоблинам достаточно легко отыскать их. Во-вторых, Зуи довольно быстро оказал помощь, иначе вряд ли кому-то удалось бы выжить. Не будь Зуи, гоблины, скорее всего, действительно сделали бы из туристов деликатес. Цзуи смотрел Шао Юна. У того была сломана левая нога. Она скривилась в форме странной дуги. Из-за отсутствия своевременной помощи и того, что пришлось самому выбираться из ямы, повреждённое место сильно опухло. Рана была весьма серьёзная. Потерпю немного. Эдзуи обратился к Шао Юну. «Я тебе помогу». «Спасибо». Шао Юн, лёжа на носилках, которые гоблины сделали из веток, вяло поблагодарил. На его пухлом лице до сих пор виднелись слёзы. Щёлк. Эдзуи... Не став медлить с помощью, мгновенно вправил сломанную кость Шао Юна. Лечение внешних повреждений было одним из обязательных умений для рыцарей Мира Сардии, потому что получить травму в повседневных тренировках или ожесточенных боях считалось обычным делом. С теми, кто не владел никакими целебными навыками, даже стыдно было здороваться. А при таком повреждении, как перелом кости, если применять технику святого исцеления, сперва необходимо вправить кость, чтобы всё срослось должным образом. При нормальных условиях Заии стоило использовать технику светового исцеления, чтобы запросто поставить Шао Юна на ноги. Но, подавляемый первозданными законами мира, он к настоящему времени лишь восстановил крохотную часть энергии Ци, а силы света по-прежнему нельзя было пользоваться. Поэтому Заии перевязал Шао Юну повреждённую ногу и дал ему выпить полбутылки целебного зелья. Хотя от этого турист сразу не вылечился, его боль значительно уменьшилась. Завершив лечение Шао Юна, Цзуи обратился к столпившимся туристам. «Я уже нашёл дорогу домой. Сейчас отведу вас». «Правда?» Цаэ мигом обрадовался. Этой ночью он не мог нормально заснуть, всё время ворочался на убогой кровати. Ему казалось, что он навсегда здесь останется, уже никогда не вернётся на землю, не увидит своих родителей и свои коллекционные фигурки. Цаэ Сян Мин был на седьмом небе от счастья, когда услышал от Цзуи, что найдена дорога домой. «Отлично!» После того, как все поуспокоились, один из туристов немного поколебался и спросил. «А что насчёт Мэн Ли, Мэн Ли был единственным туристом, кого не удалось обнаружить. Адзуи подозвал рукой гоблинского жреца и сказал. «У нас ещё один человек не найден. Продолжайте поиски. Если найдёте, удвою награду». Старый жрец боязливо поклонился, ответив. «Повинуясь вашей воле!» Адзуики вновь вынул из пространственного кольца три куска демонического мяса. «Я уже покончил с обезьянами на той горе. Вы можете насобирать в том лесу фруктов». Это племя гоблинов уже покорилось Дзуи и немало помогло ему, поэтому заслужило награду. «Что?» Старый жрец, не веря собственным ушам, дрожащим голосом спросил. «Король горных обезьян тоже мной убит». Адзуи непринужденно промолвил. «Остались ещё кое-какие обезьяны, но они не должны представлять для вас угрозы». Жрец тут же встал на колени. «Господин! Грю клянётся Матерью Земля, и что вечно будет вам предан, и до самой смерти не предаст вас!» Грю так звали старого гоблинского жреца, а мать Земли являлась богом, которым поклонялись все гоблины этого мира. Гоблинский жрец принёс высшую клятву. Он желал служить Зуи не только из-за могущества последнего, но и преимущественно из-за того, что Зуи отомстил за его народ. На протяжении всех этих лет горные обезьяны убили несметное множество гоблинов, и хотя гоблины никогда не решались приближаться к чужим владениям, некоторые обезьяны сами прибегали и создавали конфликт. Чтобы укрыться от беспокойства со стороны обезьян, племя гоблинов вынуждено было уже несколько раз переселиться. «Я запомнил твою клятву». от Зуи ответил, «Если не нарушишь свою клятву...» «Я не наврежу тебе и твоему племени!» Жрец смиренно склонил голову к земле. «Повелитель!» Эдзуи сказал. «Встань!» Обезьянье племя Шидзя было намного сильнее гоблинского племени, поэтому неудивительно, что обезьяны не согласились покориться. Впрочем, гоблинов можно подготовить, правда, придётся заплатить немалую цену, чтобы сделать их сильней. Эдзуи пока особо не задумывался над этим вопросом, он повёл Цэй Сян Мина и остальных к светящимся вратам. Хотя туристы тревожились о судьбе Манличена, в нынешних условиях они больше хотели немедленно вернуться на землю, поэтому, услышав, что Цзуи велел гоблинам продолжить поиски, тоже пока успокоились. В связи с бременем в виде шоу Юна понадобилось больше двух часов, чтобы отыскать светящиеся врата на берегу озера. За это время Цзуи несколько раз залезал на высокие деревья, чтобы сориентироваться, так как в густом лесу можно было легко заблудиться. Когда все заметили слабое сияние врат... У многих на глазах выступили слезы потрясения. Вряд ли они когда-нибудь забудут это опасное приключение. Идёмте. Эдзуи первый зашёл в круг света. В следующий миг он вновь оказался на дороге, что вела к горе шэнь